Глава 8. Когда я добрался до Гли на время близилось к семи. Но я твердо решил, пока буду в состоянии продолжать работу, помня о предупреждении Крида. Если он не ошибался, все шансы были за то, что меня вскоре вышвырнут из города, и я торопился сделать как можно больше до того, как дело примет скверный оборот. Глин авеню оказалась скромной, обсаженной деревьями улицей, выходившей на восточный конец прогулочной набережной. Застроена она была многоквартирными домами и пансионатами для туристов. Построенный из бурого камня дом номер 256 не составлял исключения. Обнаружив его, я отвел Бьюик на ближайшую расположенную в нескольких стах ярдах стоянку, и вернулся к дому пешком. Я поднялся по ступенькам к парадной двери и долго изучал пять табличек с фамилиями жильцов, ничего так естественно и не выяснив. Было очевидно, что на квартире Фей Бенсон поселились новые жильцы, но какую именно квартиру она занимала, я не знал. Ситуация требовала размышления. Я не очень хотел рекламировать тот факт, что они осведомляются, и вместе с тем не хотел терять возможности увидеться с людьми, поселившимися в ее квартире. Я уже был почти готов позвонить в первую попавшуюся квартиру, когда открылась дверь парадного, и навстречу мне вышла девушка. Она была бледная, темноволосая, с серыми глазами, не красавица, но приятного вида. Это была девушка такого типа, которую можно привести домой, чтобы познакомить с мамой. Именно такого типа. Увидев меня, она вздрогнула от неожиданности и нервно улыбнулась. Вы меня напугали. Виноват, извинился я. Я как раз собирался позвонить. Она показалась мне достаточно надежной, чтобы признаться, и я продолжил. Я ищу мисс Беннет. Насколько я помню, она живет здесь. Мисс Фрэнсис Беннет. Девушка метнула на меня быстрый взгляд. Я успел заметить удивление в ее глазах. Но Фрэнки здесь давно не живет. Она уехала из Тампо-Сити еще в прошлом августе. Неужели? Какая досада! Я ведь обещал пригласить ее куда-нибудь в следующий раз, когда буду в городе. Девушка сочувственно улыбнулась. Это действительно обидно, но Фрэнки уехала, и я даже не знаю, куда. Я надеялась, что она напишет, но, видно, попусту. — Вы ее подруга. — О, да! Мы вместе снимали квартиру. — Моя фамилия Слейден, — представился я. Для меня это большое разочарование. Я очень надеялся пообедать с мисс беннет но, увы...» Она посмотрела на меня с внезапно вспыхнувшим интересом, смешанным с осторожностью. Вид мой, по всей вероятности, успокоил ее, и она продолжила разговор. «Меня зовут Ирен Джарард. Не знаю, говорила ли когда вам обо мне Фрэнки, «Извините, мистер следен но она уехала, и я ничем не могу вам помочь». М «Да, плохи мои дела». Я одарил ее своей лучшей мальчишеской улыбкой. «Догадываюсь, что этот вечер у вас уже занят. Но сжальтесь, сжальтесь над бедным незнакомцем. Я так мечтал провести этот вечер не один». «О, право, я не знаю». Она в нерешительности запнулась и нервно засмеялась. «Видите ли, мистер Слейден, я... я ведь вижу вас впервые. Буду откровенной, я собиралась сегодня ужинать в одиночестве и не предполагала... Я совсем безвреден. И если вы составите мне компанию, я постараюсь вам это доказать. А если вы откажетесь...» «Как же я смогу это сделать?» Она снова рассмеялась. «Как это мило! Ну, хорошо, я с удовольствием поужинаю с вами». «Договорились. Мой автомобиль в конце улицы. Куда мы поедем?» «К Лодони. Там немножко дорого, зато великолепная кухня, если вы, конечно, любитель даров моря». Я уверил ее, что схожу с ума по дарам моря. Пока мы добирались до ресторана Лодони, я рассеял остатки ее скованности, и мы весело болтали, словно были знакомы друг с другом большую часть жизни. Когда я свернул на покрытую гравием аллею, ведущую прямо к залитому неоновым светом ресторану, Ирен как раз говорила о том, что работает у Раймона Томаса, в рекламном агентстве. Она остановилась на полусловии и спросила, «Может быть, нам не стоило сюда приезжать? Мне не хочется, чтобы вы тратили много денег, а здесь все-таки дорого». Я рассмеялся, подумав, какую благодарность она могла бы заслужить от Файлета. «А у меня сегодня настроение кутить, поэтому забудьте о деньгах». Я приткнул машину на стоянке, и мы вошли в дверь ресторана. Место было действительно превосходным. Большой зал ресторана возвышался над океаном, и хотя в нем было довольно многолюдно, нам удалось занять столик на балконе, откуда открывался великолепный вид на море, пляж и резвящихся в лунном свете купальщиков. Прямо под нами светилась огнями набережная. Ирэн поведала мне, что у ладони подают черепаховое филе, равного которому нет в мире, и мы заказали черепаховое филе. Мы начали с пары очень сухих мартини, затем прошлись по кьянте и перешли к филе. Мы ели и болтали о всякой чепухе. Когда подошла очередь кофе и сигарет, Я перевел разговор на интересовавшую меня тему. «А почему все же таки мисс Джаррард Фрэнки уехала из города? У нее были какие-то причины?» Ирэн покачала головой. «Не знаю, что и думать. Как обычно, я ушла на работу, а когда вернулась, Фрэнки уже не было. Она просто исчезла, не оставила даже записки». Она забрала все свои вещи. О, да, а то я обеспокоилась бы еще больше. Но все равно я не могла ничего понять. Я звонила в «Золотое яблоко», но там были так же изумлены, как и я. А кто разговаривал с вами из «Золотого яблока»? Режиссер, мистер хьюлит Фрэнки ничего не сообщил ему о своих намерениях. «Вы помните точную дату?» 3 августа. Я помню, потому что у моего брата четвертого день рождения, и я ему купила галстук. Я хотела показать его Фрэнке, а она уехала. Она вам не сделала ни малейшего намека, что уезжает?» «Нет». «Заплатила она за квартиру?» «Да». «Я нашла деньги на камине и очень этому удивилась». Я думала, что, по крайней мере, она могла бы оставить записку. Ведь мы, мистер Слейден, были близкими подругами, жили под одной крышей 8 или девять месяцев и прекрасно ладили все это время. Я заказал еще кофе. Когда официант, наполнив наши чашки, удалился, я спросил. Она выступала в клубе в ночь 2 августа? — Да. — Да. Днем она позировала художнику, мистеру Хартли. Когда я пришла с работы около шести, она похвасталась, какой у него хороший получился портрет, и сказала, что собирается снова встретиться с художником на следующий день. Потом она выходила за покупками, а когда вернулась, стала собираться в ночной клуб и уехала туда в восемь часов. Вам не показалось, что она взволнована или расстроена? Нет, она была в прекрасной форме и ни капельки не волновалась. Она вернулась домой в обычное время. Пожалуй, позже, чем всегда. Ежедневно она возвращалась что-то около двух. У нас были отдельные спальни, но я обычно слышала, как она входила в квартиру. Мне кажется, в тот день она задержалась хотя я не уверена в этом. С просония я не поглядела на часы. Только потом до меня дошло, что вроде бы уже светало. — Вы видели ее перед тем, как уйти на работу? — О, нет, я ее никогда не будила. Она вставала не раньше одиннадцати, а я ухожу на работу в девять. В ту ночь она вернулась домой одна. Ирен пристально посмотрела на меня и насупилась. «Странно, что вы этим интересуетесь». Впрочем, тогда мне показалось, что ее кто-то провожал. Я только наполовину проснулась, когда услышала, как она открывает дверь, но мне почудилось, будто доносился мужской голос. Я, конечно, не уверена. Я была тогда сонная, но тогда я действительно подумала, что с ней был мужчина». Она часто приводила домой мужчин. На моей памяти только один раз, ближе к концу июля. Она сказала, что собирается пригласить на ужин приятеля, и попросила меня куда-нибудь удалиться на это время. Мы об этом договаривались, когда снимали квартиру на двоих. Если я хотела кого-нибудь к себе позвать, из дома уходила она. В тот раз у меня было свидание в кино, и я вернулась поздно. Они к этому времени уже ушли, но пепельница была полна окурков. Сигареты были египетские. Я не переношу их запаха, поэтому и запомнила сорт табака. Но это, конечно, могла быть и женщина. Да, но на окурках не было следов губной помады. Я улыбнулся. — В вас пропадает отличный сыщик, мисс Джаррард. — То же самое я подумала о вас, — серьезно сказала она. — Зачем вы задаете все эти вопросы? — Отвечу вам. Есть основания полагать, что Фрэнки попала в беду. Я достал из бумажника фотографию Фэй Бенсон и положил ее на стол перед Эрен. «Это ведь она, не так ли?» Ирен взглянула на снимок. «Да, конечно». «Но она здесь почему-то блондинка». «Она натуральная брюнетка, мистер Слэйден. Почему она покрасилась? Когда был сделан этот снимок?» «Из того, что вы мне рассказали, можно заключить, что снимок сделан недели через две после ее отъезда из Тампа-Сити». «Эта девушка...» продолжал я, постучав пальцем по снимку, называла себя Фей Бенсон. 9 августа она приехала в Уэлден и устроилась работать танцовщицей в ночной клуб «Флориан». 17 августа она неожиданно пропала, и полиция считает, что ее похитили. Я собираюсь говорить с вами откровенно, но хочу, чтобы вы пообещали мне Молчать обо всем, что я вам расскажу. Это важно. Теперь она выглядела несколько испуганной. Конечно, я не скажу ни слова. Уэлденская полиция попросила меня разузнать все, что я смогу о прошлом девушке. У них были основания считать, что местная полиция не одобрит расследование. Поэтому я должен работать осторожно». В этой истории много загадочного, и я пытаюсь разобраться, что к чему. Но если ее похитили, то она давно уже должна была найтись. Глаза Ирэн широко открылись от внезапного подозрения. — Вы сказали, что она исчезла 17 августа? Ведь прошло уже 14 месяцев. «Пока ее еще не нашли», — сказал я, подумав, что будет благоразумнее не сообщать ей об убийстве. Она могла испугаться и замолчать. Возможно, что похищения и не было, а просто она испугалась чего-то и решила скрыться. У нее был приятель? Она с кем-нибудь регулярно встречалась? Нет. При ее работе это было очень трудно. Она вставала поздно, А к восьми вечера уходила на работу. Она часто жаловалась мне, как скучно проводить свободный день в одиночестве. И все же был человек, который приходил на ужин в вашу квартиру и который был с ней в последнюю ночь перед ее отъездом. Да, но она никогда не упоминала о нем, и я никогда его не видела». Вы совершенно уверена что она не уехала той ночью? Я проспала и собиралась на работу в спешке. Деньги на камине я заметила только, когда вернулась. Их могли туда положить и ночью. Не упоминала ли она в разговоре с вами человека по имени Генри Рутланд? Ирен покачала головой «нет». У нее был браслет с брелоками. Вам не приходилось его видеть? Да, я его часто видела. Среди брелоков вы не замечали золотого яблочка? Ирен явно удивилась. Да, конечно. Мистер Ройс подарил ей этот браслет. Это произошло вскоре после того, как она получила работу в Золотом яблоке. Во время первого выступления она произвела фурор, и мистер Ройс подарил ей его на память. Гамильтон Ройс — это владелец клуба, не так ли? Она кивнула. Гамильтон Ройс, Генри Рутланд, — подумал я. Может быть, это одно и то же лицо? Вы его когда-нибудь видели? Никогда. Хотя Фрэнки... Говорила о нем нечасто, но мне кажется, он ей нравился. Она когда-нибудь описывала его? Что-то не припоминаю, но у меня сложилось впечатление, что она считала его весьма красивым. Я решил, что мне придется взглянуть на мистера Ройса. Он меня заинтересовал. Мы проболтали еще полчаса, но больше я ничего не узнал. Все, что Ирен могла сообщить мне, она уже выложила. Зато у меня появилась еще одна ниточка. Следующий мой ход был попытаться увидеть Ройса. Я отвез Ирэн домой, пообещал, что дам ей знать, если мне удастся совершить какие-нибудь поразительные открытия, и вернулся в свой Приморский. Войдя в номер, я забрался в постель и лежа в темноте принялся обдумывать добытые сведения. Совершенно ясно, что у Фэй был загадочный знакомый. Она почему-то скрывала его существование от Ирен. Если у них были такие дружеские отношения, наиболее естественным было бы поговорить о нем с Ирен, но она этого не сделала. Почему? Был ли это Ройс? У меня в руках имелась одна лишь маленькая зацепка. Этот человек курил египетские сигареты. Несколько необычно, но не так, чтобы совсем уж необычно. Уехала ли Фейн ночью 2 августа? Если да, то вполне возможно, что она это сделала в компании своего друга. Я не забывал о том, что Фэй Бенсон и Генри Рутланд были зарегистрированы в Шэдо Телли в один и тот же день. Разрыв во времени между 2 августа, днем ее отъезда из Тампа-Сити, и 9 августа, днем прибытия в Элден, озадачивал меня. Семь дней, где она находилась и что делала в течение недели? «Думай об этом, Шерлок», — сказал я себе, — «эти семь дней могут оказаться ключом ко всем тайнам. Раскуси этот орешек!» Заснул я только после двух. На следующий день, вскоре после полудня, я подъехал к дому Хартли. Открывший дверь мальчик-филиппинец провел меня в гостиную и сказал, что пойдет узнать, сможет ли мистер Хартли меня принять. Мне пришлось прождать полчаса, прежде чем появился Хартли в красно-белом полосатом халате, надетом поверх серо-перламутровой пижамы. Выглядел он прескверно, но, по крайней мере, был умыт и побрит. «Снова вы!» — сказал он вместо приветствия, с трудом передвигаясь по ковру к бару. — Виски или джин? Я ответил, что виски — это как раз то, что нужно. Он приготовил две большие порции виски с содовой, протянул мне стакан, дрожавший как осиновый лист рукой, и, рухнув в кресло, сделал глоток. Его всего передернуло, и он закрыл глаза. «Солнечный свет и ранние посетители страшнее ада», — мрачно изрек он, — «порой мне хочется поселиться на другой планете. Вам никогда не хотелось жить, скажем, на Луне?» Я ответил, что с тех пор, как я узнал, что там нет воздуха в количестве заслуживающим внимания, а также очень холодно, Мне никогда не приходилось серьезно рассчитывать на Луну, как на пристанище. Он вытаращил на меня глаза и пожал плечами. — Возможно, вы и правы. Но подумать только, как там было бы спокойно? Сделав еще глоток, он спросил. — Так с чем, старина, вы пожаловали на этот раз? — Вы являетесь членом клуба «Золотое яблоко», не так ли? Казалось, он удивился. — Совершенно верно. А что в этом предосудительного? — Я хочу, чтобы вы провели меня туда сегодня вечером. Он изумленно взглянул на меня, улыбнулся и поставил стакан на журнальный столик рядом с собой. — А вы веселый малый. Итак, вы хотите, чтобы я захватил вас с собой в клуб? Так что ли? «Это весьма любопытно, мистер Слейд». «Так вроде вас зовут?» «Слейден», — поправил я. «Виноват». Он нащупал рукой стакан и поднял его. «Ваше предложение, мистер Слейден, звучит весьма любопытно. Что, интересно, позволило вам вообразить, что я пожелаю сводить вас вечером в золотое яблоко? Я не хочу показаться грубым, — Но рассудите сами. Я встретил вас впервые вчера, а сегодня вы заявляете, что я обязан провести вас в наиболее дорогой на всем побережье притон и тратить на вас свои трудовые денежки. Не обижайтесь, мистер Слейдон. Но когда я завожусь и начинаю сорить деньгами, я предпочитаю тратить их на девушку, которая будет чувствовать себя обязанной сполна со мной рассчитаться. Понимаете, что я имею в виду?» Я рассмеялся. «Конечно, я сам предпочитаю действовать подобным образом, но в данном случае речь идет о деле и весьма серьезном. У меня есть основания полагать, что Фрэнсис беннет убита». Он плеснул виски себе на халат, но даже не заметил этого убита? — Да. — Поэтому мне необходимо проникнуть в клуб и посмотреть на месте, что к чему. Вы — единственный знакомый мне человек в городе, вхожий туда. Вы окажете полиции большую услугу, если проведете меня в «Золотое яблоко». Он устремил взгляд на ковер и стал размышлять. Судя по тому, как он сморщился, процесс этот протекал болезненно. Ее убил кто-нибудь из клуба? Не исключено. Я хотел бы попросить его рассказать, как выглядит Ройс, но решил промолчать. Он смог бы, вероятно, прийти к заключению, что в убийстве я подозреваю Ройса. А если бы такие слухи распространились... Я наверняка оказался бы в настоящей беде. — Не вижу способа провести вас туда, мистер Слейден, — покачал головой Хартли. — Если это и удастся, то лишь повредит и вам, и мне. Объясню, почему. Я считаюсь в клубе завсегдатаем, но ни разу не был там в обществе мужчины в качестве гостя. Ни разу.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 На некоторое время он опять погрузился в раздумья и вдруг щелкнул пальцами. «Я проверну это дело!» — воскликнул он. «Я попрошу Сьюзи провести вас. Она член клуба и всегда приглашает туда своих приятелей. Как вы на это посмотрите?» ну, «С моей стороны возражений нет, но, кажется, она меня не взлюбила».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 выводить ее в свет. — валяете устраивайте это дело, — беззаботно сказал я. — Для чего же у меня открытый счет? — Ну, вот это разговор, — одобрил Хартли и снял телефонную трубку. От непрошенных гостей клуб «Золотое яблоко» стерегли высокая ограды и двое дюжих охранников в белой униформе и черных фуражках.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 членом клуба. Если хотите, я могу вас рекомендовать. Я еще не знаю, сколько времени проведу в Тампа-Сити, но, тем не менее, спасибо за любезность. Если мне придется задержаться дольше, чем я сейчас рассчитываю, буду очень надеяться на ваше покровительство. За очередным крутым поворотом аллеи перед нами неожиданно выросло здание клуба Золотое яблоко. Зрелище было довольно внушительное. Залитое светом здание напомнило мне клуб «Эверглейдс» Адисона Митнера в Палм-Бич. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это удачная имитация знаменитого флоридского клуба. Липные украшения, красная черепичная крыша, средневековые башенки и кованые решетки на окнах придавали зданию стиль старинного испанского монастыря. Было совершенно ясно, что все это стоило кому-то немалых денег. Пурпурная ковровая дорожка сбегала по низким ступеням крыльца от входа к тому месту, где посетители покидали машины. Каждый поднимавшийся по лестнице был богат, ухожен и безупречно одет. Бриллианты мерцали, как светлячки. Я понял, что тому, кто не в состоянии приобрести для своей подруги нитку бриллиантов, лучше держаться подальше от этого места. — А где стоянка? — осведомился я. — Ну, мой дорогой, вашей машиной займутся, — ответила Сюзи с легким оттенком нетерпения. — Простите мое невежество, я ведь всего лишь провинциал из Нью-Йорка. Оставив Бьюик на попечение одетого в униформу служителя, мы поднялись по лежащему на ступенях ковру в вестибюль. Высокий, широкоплечий мужчина в безукоризненном смокинге, появившаяся невесть откуда, преградил мне путь, и его резкое, жестокое лицо выглядело так, как будто было вырезано из старой, потемневшей слоновой кости. Металлический отблеск в его черных неподвижных глазах живо напомнил мне обнаженное лезвие ножа. Он был похож на испанца, но мог быть и мексиканцем, и даже кубинцем. Он перевел вопрошающий взгляд с меня на Сюзи. — Добрый вечер, Хуан! — быстро проговорила Сюзи, явно стараясь замять неожиданный инцидент. — Это мистер Слейден. Я пригласила его посмотреть наш клуб. Он из Нью-Йорка. «Распишитесь, пожалуйста, в книге, мистер Слейден», — предложил Хуан. Тон его не оставлял сомнений, что это приказ. На лице его не было и тени гостеприимной улыбки. Напротив, казалось, он сожалел, что пропускает меня. Он провел меня через вестибюль к столику администратора. Сидевшая за ним девушка в черном облегающем шелковом платье вручила мне ручку в виде гусиного пера и одарила холодной оценивающей улыбкой. Расписываясь в книге, я проставил только фамилию, а не полное имя, опасаясь, как бы сопровождавший меня южный человек, не оказался читателем «Крайм facts «Пожалуйста, 10 долларов», — прощебетала девушка, — В то время как Хуан приблизился настолько, что я затылком ощущал его дыхание. "10? За что?" изумился я. "10 долларов, мистер Слейден, за ваш временный членский билет", сухо пояснил Хуан. Я вовремя вспомнил, что меня считают преуспевающим нью-йоркским бизнесменом, и расплатился. Взамен я получил аккуратную карточку с моей фамилией и датой. Внизу мельчайшим типографским шрифтом было отпечатано уведомление о том, что за 10 долларов я смогу пользоваться развлечениями в клубе лишь в течение одного вечера. Меня даже в жар бросило от мысли, во что могло бы обойтись пользование клубными развлечениями на протяжении месяца. Девушка в гардеробе освободила меня от шляпы, а Хуан — от своего присутствия, поскольку бросился взимать очередные 10 долларов с парня, достаточно легкомысленно явившегося в качестве гостя. Сюзи провела меня в бар. Несомненно, наиболее длинное и помпезное помещение из всех заведений подобного рода, которые мне приходилось раньше видеть. Я выложил небольшое состояние, за коктейли с шампанским и приготовился к приятной беседе, но едва успел начать, как около нас очтился невысокий человек с пачкой карточек меню и предложил нам заказать обед. Мы заказали обед. Точнее, все хлопты взяла на себя Сюзи. Ей захотелось начать с устриц. Про себя я отметил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 разговор на эту тему ей явно был не интересен. Может быть, повторим? подняла она пустой бокал. Продолжалось это с полчаса. Я уже начал подумывать, достаточно захватил с собой денег, когда она неожиданно решила, что пора обедать, и мы направились в ресторан. Такая мы шли к своему столику на эстраде рядом с оркестром,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 свидетельствовали о вспыльчивом нраве. «Вы не можете придумать ничего лучшего, чем глазеть по сторонам?» — сердито спросила Сюзи. «Разве я один?» — усмехнулся я в ответ. «Кто она?» «Не та с толстым дядей, а темная, маленькая». Сюзи скривила губы в презрительные улыбки. «Не могу понять, что в ней находят мужчины». По мне она просто отвратительное, сверхсексуальное животное. А я люблю животных, — заметил я. Я даже получил медаль за спасение тонущей собаки. Так кто же она? Ну, я думала ее каждый знает. Силы небесные. Были бы у меня ее деньги, я бы придумала что-нибудь получше, чем выставлять себя на показ, как она.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 Она расправила плечи. Я думала, что и в Нью-Йорке кое-кто ее знает. Корнелия Ван Блейк? Я сморщил брови. Где я раньше слышал это имя? В связи с чем я его слышал? Она живет в Тампа-Сити? Конечно. У нее дом на Вестсаммит. И имение в 10 акров, если вам неизвестно, жить на Вест-саммит в Тампа-сити считается хорошим тоном. Только миллионеры могут себе это позволить. Миллионеры! Что-то неприятно засосало у меня под ложечкой. Конечно, теперь я вспомнил. Корнелия ван Блейк... Это миллионерша, которую Джон Никольс встречала в Париже. В ушах у меня прозвучали слова Джанет Шелли. У Джон был удивительный талант заводить знакомых среди людей с толстыми чековыми книжками. В Париже она подружилась с миссис Корнеллией Блейк, женой миллионера. Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом дважды джон приходила к ней в отель и они вместе обедали я снова посмотрел на темноволосую женщину которая в этот момент пробегала взглядом в меню услужливо раскрытые перед ней метрдотелем Мне показалось неправдоподобным что она могла икшаться с неудачливой певичкой вряд ли она вообще заводила с кем-нибудь случайные знакомства Даже в клубе она держалась до того холодно, что, сидя она рядом с айсбергом, я бы поставил немалую сумму на то, что тот вспыхнет первым. «Кто из этих упитанных парней — ее муж?» — спросил я. Сюзи нетерпеливо поморщилась. «Дорогой мой, она вдова. Ее муж умер в прошлом году. Вы что, вообще ничего не знаете?» «Не повезло бедняге», — посочувствовал я и, с большим усилием, отведя глаза от Корнелия и Ван Блейк, занялся своей форелью. «Я обнаружил, что я ее совсем не жажду. Форель, разумеется».